Глава 5 Два помощника Местный телепорт Белый каменный бублик со множеством арок в дырке Он древнее приграничного городка Тихий и построен на магическом источнике среднего уровня самим вечным Неудивительно, что встречу хранительниц и сопровождения он назначил здесь пройдя магическую проверку в самом здании мы вышли во двор мощенный светло серыми плитами в центре кругом возвышались каменные арки испестренные рунами по одной на определенный город конечно можно перестраивать координаты, но это делают редко поэтому реалин с ледышкой дивным и целесто с сначала прыгнули в столицу ферозии а оттуда в столице своих стран. И только Шарли улетела на шее своего сопровождающего. Маги шли по бокам, и люди и нелюди поспешно расступались, давая дорогу. Как же здесь людно, недовольно поморщился Чейл. Не люблю толпу. И это мягко сказано, он ненавидел сборища разумных, предпочитая общение с глазу на глаз. «Да, и длиннее всего очередь возле арки, перемещающей в столицу Ферозии», — заметила я. «Именно туда мы и направились». Фарийскому не пришлось напоминать, что маги совета в очереди не стоят, нас пропустили безропотно. Портальщик, вежливо поприветствовав, задал стандартный вопрос. «Компания из четырех лиц?» «Трех», — уточнил Фарийский. Его юный коллега, сделав шаг назад, пробормотал. «Я только сопровождаю». Активировав арку перехода, телепортальщик велел приготовиться и проходить быстро, а затем с неожиданным пренебрежительным смешком спросил. «Ваши дамы не испугаются? Им не требуется дополнительный инструктаж. Он осклабился». — А то была тут одна тупенькая ведьма, вопила от ужаса так, что я оглох. — Мои дамы не испугливых, — сухо ответил Фарийский. Его из желтокорей глаза заполнил холод. Молчаливому предупреждению служитель не внял, весело продолжил. — Эту безмозглую козу пришлось ловить, а затем усыплять, чтобы пронести сквозь телепорт. Может, и ваших стоит того усыпить?» Фарийский подобрался, но что-либо произнести не успел. Вспыльчивый Чейл сбросил капюшон и завопил. «Послушай, неуважаемый, а не офонарил ли ты часом? Больше уважения к ведьмам, если не хочешь чирьи на заду до конца жизни!» Служитель телепорта не возмутился жадным взглядом впиваясь в лицо моей ученицы. Мгновение на осмотр, и он равнодушно отвернулся. — Ваше магичество! Я настаиваю на усыплении. Дамы нервничают. Наглость мелкого служащего и меня зацепила. Что говорить о Чели? Сейчас я тебя усыплю, мужлан! — зашипел он далеко не девичьим глазком. Сдерживаясь из последних сил, я схватила куратора за руку и строго велела. «Ученица, хватит! Веди себя!» — я не договорила. Сильным порывом ветра с головы сбила капюшон, швыряя мелкие прятки волос в лицо. «Хранительница Арбор!» — прошептал полувопросительно полуутверждающий служащий. «Да, это я!» Я не видела смысла скрываться. А зря. Глаза портальщика налились чернотой, а руки огнем. Хаусит? Зея. Фарийский закрыл собой, и щит. Сгустки огня ударились о прозрачную бирюзовую преграду, размазываясь по ней. Сзади! Заорал блондинистый маг, прикрывая насыщенный синим щитом со своей стороны. Напавший на нас портальщик кому-то рыкнул. «Хватай хранительницу!» И реальность вскипела, окрасилась алыми всполохами боевых заклинаний. Атакующих было так много, что я не могла их сосчитать. Маги и вооруженные артефактами орки... «Они напали на нас, ошеломляюще слажено Я растерялась на некоторое время, позволив мужчинам защищать нас с Чейлом. «Сьер, ставь купол!» — крикнул блондину Фарийский. И, убрав свой щит, он бросился на портальщика, заваливая его на землю и не давая кастовать заклинания. Синий щит блондина закрыл нас со всех сторон отрезая от боя, превращая в зрителей. «А мы? Я тоже хочу помочь!» Громко возмутился Чейл, оказавшись позади юного, но весьма широкоплечего защитника. Я схватила куратора за плечо и, тряхнув, зашипела. «Хотят защищать? Пусть!» «Ну а что? На то они и маги, чтобы трепетных прекрасных ведьм оберегать!» а мы спокойно понаблюдаем. Тем более, было зачем. Форийский двумя мощными ударами вырубил портальщика и бросился на орка, уже добежавшего до нашего купола. Двухметровая дубинка степняка не успела опуститься на наш щит. Полыхающий огнем меч форийского поставил блок, испепеляя обтянутая стальными полосками древка. Энергошар ударил в корпус орка, и тот врезался в портальную арку. Выведя резвого здоровяка из строя, Фарийский бросился на оставшихся степняков, не забывая и о магах. Он сражался обеими руками. В левый багровый черный шар, в правый полыхающий магический меч. И бил одинаково хорошо. И тем, и тем. Мой давний враг атаковал, игнорируя личную защиту, просто уклоняясь от огненных стрел и копий, уходя с траектории полета энерго-шаров и молний. Его движения напоминали танец, резкий, рваный. Смертельный. Грация ядовитой змеи. Скорость движения нереальна. Впору задуматься, а человек ли он, — прошептал Чейл. «Человек», — отозвалась я, напряженно следя за магом. Он хорош в боевке, и в Академии нагло обошел даже будущего наследника престола. Кассий, разумеется, не подавал в виду, но его это сильно задевало. «Чистокровный человек», — не унимался куратор. «Ты проверяла его кровь? Или хотя бы видела голым, чтобы утверждать, что на нем нет признаков других рас? Проигнорировав дурацкие вопросы, Чейла спросила сама. «Не веришь, что люди могут быть отменными воинами?» «Не-а», — «Не -а», хмыкнул куратор. Сгусток огня ударил Фарийского, и я закричала. «Боги, нет!» Огонь потух. Невредимый маг повел плечами и, развеяв меч, в обеих руках зажег по энергошару. Плащик из янтарного питона круче щитов архимага, пробормотал Чейл, не скрывая зависти. Фарийский метнул серию багрово-черных шаров, снося с ног сразу троих, мага в темно-коричневом плаще и здоровенных орков. Последних своих противников. Двор городского телепорта был безлюден, усыпан телами нападающих. В воздухе оседали рыжая пыль и откуда-то взявшийся белый пух. Заклинание вспороло подушку в чем то багаже. Надеюсь, невинные птички не пострадали. «Победа — Победа! — запищал тонким девичьим глазком Чейл. — Мы победили! И он запрыгал с восторженной улыбкой на лице. — Надо сказать, что переигрывает. Явно уставший блондин деактивировал щит и шагнул навстречу Фарийскому. Хрип. Мы обернулись с Чейлом одновременно. Из глаз приподнявшегося на локти портальщика текла чернота. «Сдохни!» — прошипел он и швырнул в нас нечто смоляное. Клякса в полете разделилась на крупные капли. Блондин отчаянно кричак оставал щит, Чейл молниеносно скользнул, закрывая меня собой. Черные брызги, прошив замерцавший щит, попали в мага и куратора. Первый со стоном рухнул на землю. Второй довольно облизнулся, безболезненно впитав негативную энергию. Мощный пульсар, брошенный Фарийским, влетел в голову портальщика, отбрасывая его на несколько метров. Серьезно вырубил, если вообще не убил. — Зея, не подходи к Сьеру! — страшно закричал Фарийский. — Это смертельное заклинание! Да хоть проклятие бога хаоса! Я склонилась над светловолосым парнишкой. — Зея, прочь! прорычал фарийский, грубо оттаскивая. Это морвая гниль. И я ловко выкрутилась из захвата. Против гнили нет заклинаний. Можно лишь облегчить страдания сьера. Ранее бесчувственный парень заорал и забился в конвульсиях. Он умирает, с горечью прошептал фарийский. В его руке серебристо сверкнул кинжал с рунами. Удар милосердия. Стой! Теперь я повела себя грубо, толкнув мага бедром. От удивления он застыл. Позволь мне помочь. Нет, Зея, не исцелить, не снять. С сожалением покачал фарийский головой. Ты только измучаешь, парня, гниль уже внутри. Жрет его заживо. Я уже не слушала, мысленно зовя вету. Метла, прожигая пространство, возникла передо мной, втянув веточки метелки в древко и тем самым сейчас напоминая кривой посох. Чует, в каком качестве мне нужна. Изукрашенный рунами череп на рукоятке засверкал глазницами левое бирюзово-голубым, правое — оранжевым. «Зей, он заразный!» — предупредил Фарийский. Я махнула рукой, чтобы умолк и, больше не обращая внимания на окружающих, коснулась посохом дергающегося блондина. Некогда симпатичное лицо сейчас покрыла черная сеточка. Землей, водой, огнем и ветром. Я затянула монотонно древнее обращение к высшим силам. Жизнью и смертью. «Заклинаю!» Оранжевая глазница полыхнула черным. Зубы черепа застучали, челюсти разжались, втягивая черный дымок, вылетевший из груди парня. Виток за витком череп поглощал жадно гниль и одновременно мою силу. Капля еще и еще. Блондин обмяк. Лицо его порозовело, лишившись смертельного знака в виде сетки гнили. Я сделала шаг назад и слегка покачнулась. Чейл тут же подхватил под руку, восторженно завывая. — О, моя великая наставница! Ты спасла его, спасла! — и едва слышно добавил. — И зачем, а? — Тебе хорошего парнишку не жаль? — так же тихо спросила я. «Жаль!» — прошипел Чейл. «Но с тобой мы двадцать лет знакомы. Тебя жальче!» И чего меня жалеть, куратор?» — прошептала я, прекрасно понимая, чем он недоволен. «От тебя же теперь не отстанут, дурочка! Зачем светишь знания и силу раньше времени?» Выбившиеся из прически волосы послужили завесой, и я украдкой посмотрела на фарийского, занятого молодым магом. Как он поступит? Сообщит совету, что хранительница может уничтожать смертельную заразу, и меня замучают вопросами исследователей? Или промолчит? Хм, а почему я гадаю? Когда у нее любящего лука мага, можно спросить прямо. Узнать планы Фарийского не получилось. Служба безопасности телепорта явилась на место нападения. Ничего так, быстро среагировали черепахи. Полноватый целитель суетливо занялся блондином. Безопасники ловко надевали антимагические кандалы на магов и орков. Четверть часа никто не вспоминал о нас, а тут явились на подмогу, когда фарийские с блондинчиком уже справились и теперь собирали урожай. За давнего врага стало даже немного обидно. Столичная арка перехода засветилась золотым, из сияния вышли трое. Здоровенные, коротко стриженные брюнеты удивительно походили друг на друга, И, судя по черным, форменным плащам и стальным медальонам поверх одежды относились к элитному подразделению стражей совета магов. Коротко кивнув фарийскому, троица выжидающе уставилась на него, игнорируя местных безопасников. Какие скуластенькие, шепнул Чейл, по девчоночи, строя глазки всем троим. «Ну Вот же жук!» Пользуется тем, что стражи при исполнении и будут игнорировать даже более явные сигналы флирта. Госпожу-хранительницу и ее ученицу сопроводить в королевский дворец и охранять до моего прибытия, отчеканил фарийский приказ, при этом даже не взглянув в нашу сторону. «Есть!» — хрипло откликнулся маг, стоящий посередине. Нас с Чейлом взяли в клеще и учтиво попросили пройти, сквозь активированную арку перехода. Поманив сундук за собой, я молча выполнила просьбу. «Вежливые парни, не придерешься». И все равно в глубине души тихонько зудело недовольство. Недовольство тем, что Фарийский выбрал не меня, а захваченных хаоситов. Понятно, что их необходимо допросить. Но все же он изначально сопровождал меня. Столичный телепорт встретил шумом, ароматом цветущей Алики и пестрой стайкой придворных. Ах, госпожа хранительница, мы вас ждали, так ждали, с возвращением в Черополь. В первые мгновения я растерялась. Сочная блондинка в пышном розовом платье с невероятно огромным бантом на пояснице и тощий брюнет в ярко-голубом обтягивающем костюме говорили одновременно, старательно глуша друг друга. «Я Анхела Мунро. Веселой речкой журчала девица. Я распорядительница его величества и... Я эл Вин, распорядитель его величества», — тараторил молодой человек. Госпожа Арбор, я к вашим услугам днем и ночью, днем и ночью. Их двое окажется целая толпа. Ах, госпожа хранительница, для вас я просто Анхела. Можете рассчитывать на меня в любое время. Для вас я просто Элрей, госпожа Хранительница. «Ужасно счастливо, что вы прибыли раньше!» Блондинка шагнула ко мне ближе, широкой юбкой и бантом ловко закрывая второго распорядителя. «Моя интуиция не подвела, не зря я приехала заранее!» Неподдельное изумление послышалось в голосе Элрея, когда он напряженно произнес. «Вообще-то это я спешил, а кое-кто за мной нагло последовал. В жизни, знаете ли, полно подражателей!» Блондинка обернулась и заносчиво поинтересовалась. «Уж не обо мне ли вы говорите, уважаемый?» «Что вы, уважаемая, как я посмею!» — едко ответил эл Рей, все еще невидимой за пышным нарядом конкурентки. Мельтешащая яркая парочка создала переполох, как небольшая толпа. «У меня даже голова закружилась». Пятерка королевских гвардейцев в красных мундирах усиленно делала вид, что они с ними. «Уважаемые!» — рявкнул тоненьким голоском Чейл. «Мы с наставницей устали и готовы ехать в дворец. А вы?» Анхела мило улыбнулась и первая извинилась. «Госпожа хранительница, простите, нас умоляю!» «Прошу, следуйте за мной. Самоходная полоска ждет вас. Дамчу в дворец ветерком». Второй распорядитель не отставал от коллеги. «Простите за назойливость, госпожа-хранительница, но моя самоходная полоска подойдет больше. Вы ведь с сопровождением». Блондинка фыркнула, но промолчала. И вскоре выяснилось, что Илрей был прав. У входа в огромный столичный телепорт дерзко сверкала розовым лаком в солнечных лучах небольшая повозка без верха. Чуть поодаль сдержанно фанил защитной магией черный вытянутый монстр на колесах. Госпожа хранительница, вы с ученицей можете поехать со мной, а охрана с гвардейцами, сообщила Анхела, бросив быстрый взгляд на пять ездовых ящеров. Чуть суровее взгляды. Сильнее стиснутые челюсти я ощутила, как резко изменилось настроение сразу у восьми мужчин. Королевские гвардейцы возмутились, стражи совета оскорбились. А еще обычно противоборствующие стороны сейчас объединила неприязнь к девице, предложившей подобную нелепость. Анхела сообразила, что произнесла несусветную глупость и торопливо добавила: Ваша охрана, госпожа хранительница, может поехать с Элреем. Упомянутый распорядитель менторским тоном произнес Суть охраны в том, что она охраняет Анхела. И если господа стражи будут далеко от хранительницы, как же они смогут выполнить свою задачу? Порывистая Анхела совершила еще одну непростительную ошибку, небрежно заявив, «Разве госпоже Арбор может что-то угрожать, когда рядом гвардейцы?» Дурная девчонка. Одних превознесла, в других прилюдно усомнилась. «Надеюсь, она случайно, а не специально?» Гвардейцы все сильны во дворце и столице. Стражи совета хранят покой жителей во всей Ферозии. Прежде чем горе-распорядительница еще что-либо не выдала бестактное, я с дружелюбной улыбкой сообщила. «Госпожа Анхела, с ветерком покатаемся в следующий раз. Сейчас разумнее выбрать вместительность, а не скорость». «Ах, вы так мудры, госпожа-хранительница!» Натянуто улыбнулась блондинка. «Восхитительно мудры!» — Отозвался Сейл-Рэй, со скрытым удовлетворением наблюдая, как соперница поспешно садится в свою маг-повозку, безжалостно комкая пышный наряд. «Жду вас на месте, госпожа-хранительница!» Анхела помахала рукой. Розовая самоходная повозка громко урча помчала в сторону дворца. «Госпожа-хранительница, прошу!» торжественно открыл дверцу четырехколесного монстра и помог мне преодолеть высокую подножку. Один из стражей хотел оказать любезность Чейлу, но тот с веселым писком самостоятельно заскочил в салон, задрав подол и оголив ноги до коленок. «Между прочим, он продемонстрировал фактически мое тело!» Оказавшись рядом, я толкнула без стыдника локтем в бок, без слов требуя держаться в рамках приличия. Чейл намек не воспринял и с нарочитым удивлением спросил Чего толкаешься, наставница? Места нам двоим с лихвой хватит, а ребята и сзади устроятся свободно. Салон изнутри был просторнее, чем казался снаружи а еще удобной, широкими и длинными сиденьями, обтянутыми черной кожей. Сосредоточенный Лрей дождался, пока стражи займут места, один рядом с ним, двое позади, и с усилием нажал на массивный рычаг, чтобы запустить маг-повозку. Вздрогнув, она мягко покатила вперед к высоким башням королевской резиденции. «Невероятно знакомый, обзавидуется! Я катаюсь на самоходной повозке!» С восторгом произнес тот, кто жил в Занебесье, летал на крылатых ящерах и мог открыть портал даже в облике бурундука. Жаль, последнее вряд ли он сможет сейчас, когда его способность ограничил вечный. Мимо проносились дома с изумрудной черепицей, и малахитовыми заплюща стенами, пышные цветочные клумбы, ухоженные парки и пронзительно-голубые озера. Чурополь по праву считался самым чистым и зеленым городом Архольма. Здесь неустанно трудились сотни бытвиков и магов-природников. Лишь города дивных были зеленее, но они не в счет. «С каких то пор во дворце два распорядителя?» — поинтересовалась я через некоторое время. «С тех пор, как у одних бодовиков высокие рекомендации от Академии, а у других — тетки, приближенные к королю», — мрачно ответила лурей «Интересно, насколько близка к кассию родственница Анхелы? Неужели официальная фаворитка?» Сколько прошло времени после трагической гибели королевы? Почти год. Неполный год. От мысли, что Кассий не выдержал сроки траура, стало неприятно. Нет, не верю. Не мог он так поступить с памятью женщины, которая подарила ему двоих детей, даже если не любил ее. У того Кассия, что я помнила, были непоколебимые принципы. «И все же зачем дворцу два распорядителя?» — подал голос Чейл. Надо сказать, прозвучало мелодично, нежно и с капелькой магии. Куратор нагло попытался расположить к себе, не опасаясь, что стражи совета заметят внушение. Подействовало. Напряженные плечи нашего водителя расслабились, и он ответил охотно. «После проведения королевских смотрин останется лишь один распорядитель. Его величество выберет самого достойного». Противостояние придворных — маленькая и точно подлая война. «Не хотелось бы угодить между двух огней. Придется лавировать между Анхелой и Элреем». Если я планирую стать в будущем королевой, это умение пригодится. Впереди показался мост через глубоководную, быструю чару. Сколько бы раз я не видела монументальное сооружение, а сердце все равно замирало, душу охватывали трепет и робость. Опоры моста в виде анфилады серокаменных колонн, облепленных драконами и химерами, напоминали о кровавой битве с хаосом. Темный бог был сражен и заперт в ничто, но и спустя века у победы оставался горько-полынный вкус. Именно с того момента началась новая история для ведьм. Мост мы преодолели медленно, похоже, распорядитель решил дать нам возможность полюбоваться прекрасными видами. Отсюда неплохо просматривалась и гора Ячарис с источником, который мне предстояло хранить. Увитая туманной дымкой и шапками облаков, она выглядела таинственно, но при этом чужеродно. Темная игла на теле красочно веселой столицы. Игла, которая будоражила и давала возможность творить чары. При взгляде на Ячарис, Мое сердце забилось быстрее. Быть хранительницей мечта большинства ведьм и многих магичек. Для последних неисполнимая греза, ведь источник не подпускал их к себе, порой наказывая смертью за дерзость. Быть хранительницей не мой выбор. Двадцать лет назад я сопротивлялась изо всех сил. Сопротивлялась И проиграла. И цена моего проигрыша, годы жизни и разлука с любимым. Оставив далеко позади чару и мост, мы увидели королевский дворец. Трехэтажное здание в обрамлении зеленого парка надолго приковывало взгляд. Гора Ячарис символ моего поражения, дворец символ моих неизбывшихся надежд. А еще там ждал Кассий. Надеюсь, что ждал. Как же я хочу его увидеть. Заглянуть в глаза и убедиться, что время и люди над истинными чувствами не властны. Что не двадцать лет моего отсутствия, непокойная жена и двое детей ничего не изменили в душе моего короля. И да, я не претендовала бы на него, оставаясь он женатым мужчиной. Мне жаль ту ведьму, которая попытается своровать чужое счастье. При должном упорстве у нее все получится, только какой ценой? Если совесть позволит забрать чужое, высшие силы позже обязательно напомнят о правиле, обида и боль, губительные удобрения для хрупких цветов любви. Магическая повозка, не останавливаясь, проехала на территории дворца мимо поста гвардейцев на вратах. Ухоженный королевский парк кричал об усилиях, приложенных природниками. Маги активно вмешивались в развитие деревьев и цветов, меняя скорость роста, высоту, форму и даже цвет. Как ведьме, мне было неприятно смотреть на подобные ухищрения. Зачем принуждать розы цвести раньше положенного? Для чего в маленьком озере гигантские водяные лилии алого цвета? К чему заставлять раскидистые кусты тянуться вверх, как заправских солдат? Противоестественно до чудовищности против правил природы. Госпожа хранительница, вам не нравится Королевский парк? Тихо спросил распорядитель. «Как он может не нравиться? В него вложили свои силы столько талантливых магов?» Нейтрально ответила я, оставив истинные впечатления при себе. Брови распорядителя дрогнули. «Вы правы. Парк не может не нравиться». Молодой мужчина сосредоточился на дороге, но явно понял мое настоящее отношение. Я мысленно выругалась и покосилась на Чейла. К счастью, тот засмотрелся в окно и не заметил мою промашку. Это дворец. Здесь нужно держать лицо. Если меня читает, как книгу неопытный придворный, то как глубоко заглянет в душу Ковин. Магическая повозка остановилась у подножия парадной беломраморной лестницы. Сердце забилось быстрее. Нас встречали. Увы, не тот, кого ждала. Воображение, нарисовавшее яркую встречу с королем, сильно приукрасило действительность. Кроме Анхела, нас ждали двое мужчин в синих золотым галуном ливреях и смутно знакомая фигуристая шатенка в фиолетовом платье. Макповозка остановилась. Спешились с ящеров гвардейцы. «С прибытием, госпожа-хранительница!» торжественно произнес эл -Рей, помогая выйти из салона. Представленные эфорийским стражи тенями выросли за спиной и по бокам. Быстрый поединок взглядов, и гвардейцы отошли в сторону, больше не претендуя на место рядом со мной. Анхела легкокрылой бабочкой слетела по лестнице. «Госпожа хранительница, ваше ваши покои рассветное серебро находится на королевском этаже», — сообщила она тихо и улыбнулась. «Почему-то опасливо улыбнулась, будто пока добиралась до дворца, я внезапно научилась кусаться, и сейчас как наброшусь на несчастную». «Покой во дворце для тебя ненадолго, арбор, не привыкай к роскоши!» — ехидно произнесла дама фиолетовым. Твое место у источника на горе!» Какой знакомый нежно-слащавый голосок! Его не забыть! Как и все гадости, что творила его обладательница! «Дворец прекрасен!» «Но тесен для хранительницы магии!» — с подчеркнутым пафосом произнесла я и уже с жалостью добавила. «А ты, Михелина, все на вторых ролях?» «Лавку зелья открыть селенок не хватило». Небось, при покойной королеве была старшей фрейлиной, а сейчас даже важных гостей доверили встречать. У старый знакомый рот. Некрасиво открылся, и глаза выпучились, как у жабы. За произнесенные колкости даже стыдно стало на пару секунд. Михелина дружила лишь с отличницами и чуяла, когда ведьма попадала в немилость к преподавателям. А сколько девчонок она подставила! Так лучше не вспоминать, иначе прокляну!